Глава 15. Разбудил меня звонок Киреева. Спишь, чучело? Сам ты чучело, Киреев. Что тебе надо? Сколько времени в конце концов? Ты чего звонишь с самого утра? Времени сколько? Пообедать скоро пора. А чего я звоню, сама сейчас узнаешь. Включи телевизор, новости посмотри. Я бросил трубку. Киреев всегда был и останется без жона. Нет бы сказать, в чём дело, и я бы спокойно заснула дальше. Нет же, просыпайся, смотри телевизор. Как же спать хочется. У меня была слабая надежда, что таймер сломался и телевизор не включится. И Я успею заснуть до того, как начнутся новости или отключится электричество, или ещё что-нибудь случится, что даст мне возможность поспать ещё хоть полчасика. Конечно же, ничего не случилось, и в моё сознание ворвался напряжённый недоверчивый голос диктора. Убийца, совершивший убийство Елены Кученой и Рен Балацкой Оксаны Неёбр, арестован вчерашней ночью при попытке совершить новое преступление. Об этом сообщила только что пресс-служба УВД. Он был замечен патрульными полицейским нарядом, когда напал на одну из изучающихся в ПТУ заводского района. Напасть внезапная, как в предыдущих случаях, ему не удалось. Девушка пыталась убежать от убийцы, но он догнал её и тащил со освещённой улицы в сквер, в тень деревьев, когда и был замечен милиционерами. После недолгого преследования он был схвачен и обыскан. В кармане у него нашли бритву, с помощью которой он собирался совершить своё кровавое преступление. Задержав его милиционеры утверждают, что он был в нетрезвом состоянии. Официальные лица из ОВД пока не сделали никакого заявления. Сейчас идёт установление личности злодея, совершившего несколько кровавых преступлений. Я, как говорится, просто сел на задницу от неожиданности. Да вот так слава. Он что же, оказался умнее меня? Пока я занималась чёрт знает чем, будем всё же называть вещи своими именами. Наш героический милиционер сторожил город от опаснейшего преступника и спас таки жизнь какой-то петушнице. Постойте, постойте, кому он спас жизнь? Как диктор сказал, учащейся ПТУ? Ну это же чушь собачья. Не может один и тот же человек нападать на Ирен Балацкую и учащуюся ПТУ. Это психологический нонсенс. Я собралась минут за 15, побив все свои рекорды, и помчалась в управление. После некоторой заминки на проходной установление моей личности и звонков майору Кирееву меня пропустили. Пока я ехала на шестой этаж, я достала магические кости и, пользуясь тем, что в лифте никого кроме меня не было, высыпала их из мешочка прямо на пол, успев подумать при этом, того Славка поймал или не того. 11 плюс 27 плюс 20, ответили мне Кости. Не очень понятно, но с Киреевым вместе мы, надеюсь, сейчас разберемся. Дело в том, что эта комбинация означает довольно странную фразу. «Для моряков эти символы благоприятны». «Киреев!» вцепилась я в него с порога, лишь только вырвалась в кабинет. «Кого ты поймал? Ты сам понял или тебе объяснить?» «Убийцу!» Заявил Киреев о безобидлиционности Барана. "Я же не о том тебя спрашиваю. Ты мне скажи, кто он? Он мерзкая тварь, державшая несколько дней город в страхе". "Киреев, я тебя предупреждаю", заявила я ему очень серьёзно. "Или ты будешь отвечать на мои вопросы, или я тебе в лоб дам вот этим телефонным аппаратом". Вторым справа, с зелёным, я показала на массивный аппарат какого-то древнего года выпуска, один из пяти, стоявших на просторном столе майора Киреева. Он оценивающе поглядел на аппарат, приподнял его. перекинул на вес, вздохнул и сказал, подчиняясь грубому насилию частного сектора, хотя мог бы просто выгнать тебя отсюда. И так мы его взяли. А вот что о нём удалось выяснить. Он многозначительно пористал лежащей перед ним на столе бумаги. Аркадий Селявёрстов, 18 лет, родился в Тарасеве. Год назад родители умерли. Живёт один в заводском районе в двухкомнатной хрущёвке. У него постоянно ночают какие-то женщины. Соседи не раз жаловались на пьяные драки, крики, громкую музыку и то-то. не раз был предупреждён участковым. Послушай, Киреев, прервала я его. Ты внимательно читал материалы дела? Ты и впрям считать, что это он? Ма что такое? оскорбился Киреев. Его на месте взяли с паличным. Я отобрала у него тоненькую папку уголовного дела и принялась листать. Не знаю, что я искала. Несоответствия фактов а версии Киреева искала. И нашла. Довольно быстро нашла. Прежде всего, он оказался курсантом речного училища, будущим мотористом речного флота. Для меня уже не было сомнений, что он не виновен в том, что шьет ему Киреев. Это моряков эти символы благоприятны, сообщили мне о магические кости. На ведь его спокойно можно назвать моряком. Река, конечно, не море, но ведь магические кости почти всегда ироничны. Для креевых, конечно, не аргумент, но для меня-то уже сомнений нет. Сейчас и для него что-нибудь найдём по весисти. Ага, вот, содержимое карманов. Ну, Киреев, ну, Пинкертон, Славик, спросила я очень ехидно: "А чем же он убивать-то собирался, по-твоему?" Как это, чем забеспокоился Славка? У него же бритву в кармане нашли. Бритвой, чем же ещё? Как и в всех эпизодах. Славик, скажи мне спасибо, что я первая на это обратила внимание, а не твоё начальство. Цитирую материалы дела. В правом кармане брюк задержанного обнаружена бритва марки "Жилет" с пятию запасными лезвиями. Славик, ты когда-нибудь держал в руках бритву "Жилет"? Ну брился я её хоть раз. Я электрической бритвой бреюсь, буркнул Хмурый Кирилл. Это же безопасная бритва. Безопасная. По слогам, чтобы подохочивее было, произнесла я. Наголо он эту девку обрить мог, а вот горло ей перерезать никогда в жизни. «Как это? Безопасно!» Спросил Славка, как последний придурок. На него жалко было смотреть. Он плюхнулся за свой стол и схватился за голову. «Зачем же он ее в кусты-то тащил?» Киреев все никак не мог понять очевидности того, что происходило на месте задержания. «Да трахнуть он ее хотел. Больше ничего». Или ты не знаешь, чего хотят подвыпившие парни от девчонок в...» Я быстро глянула на первую страницу дела Аркадия Селиверстова. «В два часа ночи в кустах?» «Ох, мать твою!» – застонал Киреев. «Ты же совершил ошибку начинающих горе сыщиков. Начал кромсать факты и подгонять их под свою версию. Потому что устроил психоз с этим своим комендантским часом. Выдал желаемое за действительность. Молчи!» Эбист, бе, от точно. Ты ещё сопли здесь распусти. Тошно ему. Пока ты тут с какими-то пацанами возишься, настоящие убийцы готовятся к следующему преступлению, и можешь быть уверен, пойдёт он на него сегодня. И самое удобное место для этого презентация бриллиантовой выставки. Там соберётся много красивых и богатых женщин города. Это тебе не потылушницы. Мы с тобой должны ждать его там. Только, пожалуйста, не нагоняй туда милиционеров и не став их у каждой картины в музее и у кажд витрины на выставке. Ты только спугнёшь его, и мы упустим хороший шанс. Ну ладно, ладно. До вечера ещё время, чёрт знает сколько. Мне ещё к начальству на ковёр эти радостные вести ему сообщать, пока генерал-губернатор не доложил. Ну если уже доложил, меня точно от этого дела отстранят. Да и вот и не буду тебе мешать. Я вечером в музее увидимся. Надеюсь, ты догадаешься в штатском прийти. И я оставила его одного разбираться со своими служебными проблемами.